Глава 12. Когда Нэнси Леннон увидела из кабины самолета авиалайнер «Клиппер» компании «Панамерикан», величественно покачивающийся в тихом устье реки Шеннон, для нее наступил момент долгожданного торжества. У Нэнси практически не было шансов, но она настигла брата и, по крайней мере, выполнила первую часть своего плана. «Чтобы перехитрить Нэнси Леннон», — говорила она себе в редкие моменты самолюбования, — «нужно вставать с петухами». Когда Питер ее увидит, братца ждет потрясение, какого в его жизни еще не было. Маленький желтый самолет описывал круг над Фойнсом, выбирая место посадки, а Нэнси уже думала только о предстоящем столкновении с братом. Она все еще не могла поверить, что он так безжалостно обманул и предал ее. Как мог он так поступить? Детьми они купались в одной ванне. Она заклеивала пластырем его разбитые коленки, однажды даже объяснила, откуда берутся дети, и всегда была готова поделиться с ним жевательной резинкой. Она хранила его секреты и делилась с ним своими. Когда они подросли, сестра всегда учитывала его самолюбие, не давая ему почувствовать, что она, хоть и девочка, намного проницательнее брата. Всю свою жизнь она заботилась о нем. А когда умер отец, позволила ему стать президентом компании. Это дорого ей обошлось. Она не только попридержала собственные амбиции, освободив ему дорогу, но и пожертвовала многообещающим романом, потому что Нэт Рейджуэй, заместитель отца, подал в отставку, когда компанию возглавил Питер. Вышло ли бы что-нибудь путное из этого романа, никто никогда не узнает, потому что Нэт нашел себе новую подругу. Друг и адвокат Нэнси, Мак Макбрайт, Советовал ей не допускать избрания Питера президентом, но она не последовала его совету и пошла наперекор собственным интересам, хотя знала, знали это и другие, что брату далеко до отца. Вспомнив обо всем, что она сделала для Питера, а он ей только лгал и пытался ее обмануть, Нэнси еле удержалась, чтобы не расплакаться от обиды и возмущения. И не терпелось найти его, встать лицом к лицу и посмотреть ему в глаза. Нанси было интересно, как он себя поведет, что скажет. Еще и не терпелось вступить в бой. То, что она догнала Питера, — только лишь первый шаг. Ей нужно попасть на самолет. Может быть, это будет совсем просто, но если все места в клипере окажутся заняты, она попытается с кем-нибудь договориться и выкупить билет или очаровать капитана, или же проникнуть на самолет, дав взятку. Затем, когда она попадет в Бостон, ей придется убедить миноритарных акционеров, то есть тетушку Тилли и старого отцовского адвоката Дэнни Райля, чтобы они не продавали свою долю акций Нето Риджуэю. Она была уверена, что сумеет этого добиться, но Питер не сдастся без борьбы. Да и нет крепкий орешек. Мервин посадил самолет на сельскую дорогу неподалеку от маленькой деревушки. С несвойственной ему любезностью он помог Нэнси вылезти из кабины и покинуть самолет. Вступив второй раз на ирландскую землю, она подумала об отце, который, хотя и говорил постоянно о родине предков, так ни разу на ней не побывал. Это навевало печальные мысли. Он был бы рад узнать, что его дети съездили в Ирландию. Но если бы отец узнал, что компания, которую он создал, вот-вот будет уничтожена его собственным сыном, папу хватил бы удар. Хорошо, что он до этого не дожил. Мервин привязал самолет, вбив металлический крюк в землю. Нэнси была довольна, что на этой птичке ей больше не придется летать. Хоть и хорошенькая, но она Нэнси едва не убила. Ее до сих пор бросала в дрожь при мысли о скале, столкновения с которой они едва избежали. Теперь в маленький самолет она никогда больше не сядет. Они быстро дошли до деревни, следуя за огруженной картофелем подводой. Нэнси чувствовала, что Мэрвин тоже испытывает смешанные чувства торжества и тревоги. Как и она, Мэрвин пережил обман и предательство и не хотел с этим смириться. Как и Нэнси, он испытывал удовлетворение от того, что ему удалось порушить расчеты тех, кто хотел его обмануть. Но для обоих настоящее испытание было еще впереди. На середине единственной улицы Фойнса они встретили группу хорошо одетых людей, которые наверняка являлись пассажирами клипера. Выглядели эти люди так, будто попали не на ту съемочную площадку киностудии. Мервин приблизился к ним и спросил. «Я ищу миссис Диану Лавзи. Она должна быть среди пассажиров клипера». «Вы не ошиблись», — ответила одна из женщин, в которой Нэнси узнала кинозвезду Лулу Белл. Что-то в ее тоне говорило о том, что миссис Лавзи ей не слишком по душе. И Нэнси снова попыталась представить, как выглядит жена Мервина. Лулу Белм, между тем, продолжала. «Миссис Лавзи и ее друг э, зашли в один из баров на этой улице». «А вы не скажете, где мне найти билетную кассу?» — спросила Нанси. «Если мне когда-нибудь предложат роль гида, то не нужно будет репетировать», — воскликнула Лула. И ее спутники расхохотались. «Аэровокзал находится в дальнем конце улицы, за железнодорожной станцией, прямо напротив порта». Нэнси поблагодарила ее и направилась в указанном направлении. Мэрвин уже шагал впереди, и ей пришлось его догонять. Однако он внезапно остановился, увидев двух идущих по улице мужчин, поглощенных разговором друг с другом. Нэнси посмотрела на них с любопытством. Ей было интересно, чем они привлекли внимание Мэрвина. Один седовласый в черном дорогом костюме с серой жилеткой по виду явно пассажир клипера, другой — Пугало, а не мужчина, худой, высокий, с очень коротко постриженными волосами, отчего выглядел почти лысым, и с таким выражением лица будто только что очнулся после кошмарного сна. Мэрон подошел к пугулу и спросил, «Вы ведь профессор Хартман?» Реакция мужчины на этот вопрос была поразительной. Он буквально подпрыгнул на месте и, точно защищаясь, выставил перед собой руки. «Не беспокойся, Карл», — успокоил его спутник. «Сочту за честь пожать вам руку», — сказал Мервин. Хотя Хартман все еще выглядел напуганным, но пожал руку Мервина. Поведение Лавзи поразило Нэнси. Она была уверена, что на свете нет такого человека, превосходство которого над собой Мервин бы признал. Но сейчас он вел себя как школьник, уговаривающий бейсбольную звезду дать ему автограф. «Я очень рад, что вам удалось выбраться», — продолжал Мервин. Когда вы исчезли, мы боялись, что случилось самое худшее. Разрешите представиться. Мервин Лавзи. — Это мой друг, барон Габон. Он помог мне бежать, — пояснил Хартман. Мервин поздоровался с Габоном и сказал. — Не буду вам больше мешать. Счастливо вам пути, джентльмены. Наверное, этот Хартман представляет собой нечто особенное, — подумала Нэнси, если ему удалось хотя бы на минуту отвлечь Мервина от преследования жены. Когда они снова зашагали по улице, она спросила. — «Кто это такой?» «Профессор Карл Хартман, величайший физик в мире. Он работал над расщеплением атома. У него начались неприятности с нацистами в связи с его политическими взглядами, и все подумали, что его уже нет в живых». «Откуда вы о нем знаете?» «В университете я изучал физику. Думал стать ученым, но мне не хватило терпения. Однако я до сих пор слежу за новостями науки. Дело в том, что за последние 10 лет в этой области сделаны поразительное открытие. Например?» Есть такая австрийка. Она тоже была вынуждена бежать из Германии от нацистов. Ее зовут Лиза Майнтнер. Лиза Майнтнер, австрийский физик, работала в Берлине. Ей в частности, был открыт протактиний совместно с Оганом. В 1938 году эмигрировала в Швецию. Она работает в Копенгагене. Так вот, ей удалось расщепить атом урана на два маленьких атома — бария и криптона. Я думала, что атом неделим. Все так думали до недавнего времени. И вот что поразительно. При расщеплении происходит сильнейший взрыв, потому-то этим сразу же заинтересовались военные. Если удастся контролировать процесс деления, они смогут получить самую разрушительную бомбу, когда-либо известную людям. Нэнси бросила взгляд через плечо на жалкую фигуру запуганного человека с горящими глазами. «Самая разрушительная бомба в истории», — сказала она себе, поежившись. «Удивительно, что ему позволяют разгуливать без всякой охраны», — сказала Нэнси. «Не уверен, что это так. Видите этого человека?» Следуя за взглядом Мервина, Нэнси оглядела улицу. Еще один пассажир клипера гулял как бы сам по себе. Высокий, крупный мужчина в котелке, а в сером костюме с темно-красной жилеткой. «Вы думаете, это его телохранитель?» «Мне этот человек напоминает полицейского». Хартман может быть в неведении, но у него есть ангел-хранитель в ботинках сорок пятого размера. Нэнси и не подозревала, что Мэрвин настолько наблюдателен. — А это, наверное, тот самый бар, — сказал Лавзи, в мгновение ока перейдя с космических тем на житейские. Он остановился у двери. — Удачи вам, — сказала Нэнси. Сказала вполне искренне, потому что ей, несмотря ни на что, этот человек начинал нравиться. Он улыбнулся. — Спасибо. — Желаю вам удачи. Он вошел в бар, а Нэнси двинулась дальше по улице. В ее дальнем конце напротив порта показалось увитое плющом здание, самое большое в деревне. Внутри Нэнси нашла временную контурку, за которой сидел молодой красавчик в форме компании Pan American. Он оглядел ее довольно нагловато, хотя был лет на пятнадцать младше. — Я хотела бы купить билет до Нью-Йорка, — сказала она. Он был удивлен и заинтригован. — Что вы говорите? «Обычно мы билеты здесь не продаем. У нас их просто нет». Его ответ не показался ей достаточно серьезным. Она улыбнулась. Улыбка всегда помогает преодолевать бюрократические препоны. «Билет — это всего лишь клочок бумаги. Я заплачу, и вы просто пропустите меня в самолет». Он усмехнулся. И показалось, показала, что красавчик не может ей не помочь. «Вы правы», — сказал он. «Но дело в том, что в самолете нет свободных мест». — Чёрт возьми! — процедила она еле слышно. Это был крах. Неужели она зазря затеяла всю эту погоню? Но Нэнси вовсе не была готова сложить оружие никоим образом. — Что-то должно найтись, — сказала она. — Мне не нужно спальное место. Могу спать, сидя в кресле. Скажем, в одном из кресел, предназначенных для команды. Это невозможно. Свободен только номер для новобрачных. — А я могу его занять? — спросила она с надеждой. — Ну, я даже не знаю, сколько это стоит. «Но ведь вы можете узнать, не правда ли?» «Полагаю, как два билета, что составит 750 баксов в один конец, а может быть и больше». «Ей было все равно. Пусть будет хоть 7000». «Я выпишу вам открытый чек», — сказала она. «Похоже, вам по зарез нужно попасть на самолет. Мне необходимо завтра быть в Нью-Йорке. Это очень важно». Она не могла найти слов, чтобы выразить все значение своего скорейшего прибытия в Америку. — Надо будет спросить капитана, — сказал красавчик. — Пожалуйста, следуйте за мной, мадам. Нэнси пошла за ним, сожалея, что зря потратила время на разговор с человеком, не имеющим никаких полномочий. Он провел ее в кабинет на втором этаже. Там скинув в форме пиджаке, курили и пили кофе шесть или семь членов экипажа, изучая попутно карты и сводки погоды. Молодой человек представил ее капитану Марвину Бейкеру. Когда этот красивый мужчина пожимал Нэнси руку, у нее возникла странная мысль, что он сейчас пощупает ей пульс, настолько у него была манера поведения доктора, присевшего на край постели больного. «Миссис Леннон крайне необходимо срочно попасть в Нью-Йорк, капитан, — сказал молодой человек, — и она готова оплатить номер молодоженов. Можем мы ее взять?» Нэнси с нетерпением ждала, что ответит капитан, но он, в свою очередь, задал другой вопрос. «Вы летите с мужем, миссис Леннон?» Она взмахнула ресницами, верный способ заставить мужчину что-нибудь сделать. — Я вдова, капитан. — Извините, у вас есть багаж? — Только дорожная сумка. — Мы будем рады доставить вас в Нью-Йорк, миссис Леннон, — сказал капитан. — Слава богу, не удержалась Нэнси. Не могу даже объяснить, насколько это для меня важно. У нее дрожали колени. Она присела на ближайший стул. Нэнси чувствовала неловкость из-за того, что дала волю эмоциям. Чтобы скрыть свое состояние, она достала из сумочки чековую книжку. Трясущейся рукой выписала чек с непроставленной суммой и протянула его молодому человеку. Теперь пришла очередь столкновения с Питером. «Я встретила в деревне нескольких пассажиров», — сказала она. «Где могут быть остальные?» «Большинство в баре миссис Волш», — объяснил молодой человек. «Бар помещается в этом же здании. Вход за углом». Она встала. Дрожь прошла. — Я вам премного обязана. — Рады были помочь. Она вышла на улицу. Ярко светило солнце, воздух был влажный, с солоноватым привкусом моря. Теперь надо разыскать неверного братца. Она повернула за угол и вошла в бар. Обычно Нэнси в подобные места не заглядывала. Тесное, темное помещение, почти без мебели, пропитанное мужским духом. Ясно, что в нем в прежние времена поили пивом рыбаков и фермеров, а теперь здесь бывают миллионеры, которым подают коктейли. В баре стояла духота, было шумно от разговоров на разных языках, а пассажиры вели себя, как на обычной вечеринке. Показалось ли ей или действительно в доносившемся до нее смехе слышались истерические нотки? Может быть, маска веселости просто прячет страхи от предстоящего долгого полета над океаном? Она оглядела пощетителей и увидела брата. Он ее не заметил. Она какое-то время пристально смотрела на него, внутри ее закипал гнев. Нэнси почувствовала, что ее щеки начинают краснеть от негодования. И страшно хотелось подойти и влепить ему пощечину, но она подавила этот порыв. Нэнси не покажет ему, насколько она бескуражена. Всегда самое умное — сохранять спокойствие. Он сидел в углу, а с ним рядом Нэт Риджвей. Это было еще одним ударом. Нэнси знала, что нет находился в Париже, где занимался закупками, но ей просто не приходило в голову, что он полетит домой вместе с Питером. Лучше бы его здесь не было. Присутствие старой пассии только осложняло ситуацию. Ей придется забыть, что когда-то она с ним целовалась. Нэнси выкинула эту мысль из головы. Она протиснулась сквозь толпу и подошла к их столику. Первым увидел ее нет На его лице появилась гримаса шока и вины, что само по себе принесло ей чувство удовлетворения. Обратив внимание на выражение его лица, Питер поднял голову. Нэнси встретила с ним взглядом. Он побледнел и начал приподниматься со стула. Господи Иисусе, воскликнул он, братец был напуган до смерти. Чем ты так напуган, Питер? Вроде как удивленно спросила Нэнси. Он громко сглотнул слюну и опустился на стул. Ты заплатил за билет на пароход Ариана, зная, что не воспользуешься им. Ты приехал в Ливерпуль со мной, остановился в гостинице Адельфи, не собираясь в ней оставаться. И все потому, что боялся сказать мне про полет на Клипере». Он смотрел на нее молча, с бледным лицом. Она не намеревалась произносить речь, но слова лились сами по себе. «Ты улизнул вчера из гостиницы и помчался в Саунгемптон, надеясь, что я об этом не узнаю». Она уперлась руками в стол, и Питер отпрянул, словно ожидая, что сестра его ударит. «Чего ты испугался? Я тебя не укушу!» Услышав это слово, он жался так, словно она и впрямь могла его укусить. Нэнси даже не подумала говорить тише. Люди вокруг них замолчали. Питер оглядел бар, находясь в явном замешательстве. «Стоит ли удивляться, что ты выглядишь полным дураком? Это после всего, что я для тебя сделала!» Все эти годы я тебя выгораживала, покрывала все твои глупости, позволила тебе стать президентом компании, хотя ты не способен организовать даже церковный базар. И после всего этого ты решил украсть мой бизнес? Как ты мог так поступить? Какое же ты ничтожество!» Лицо его залилось краской. «Ты никогда меня не выгораживала, ты всегда думала только о себе», — запротестовал он. «Ты всегда хотела быть боссом, но не сумела им стать». «Им стал я, и с тех пор ты только и думала, как лишить меня президентского поста!» Обвинение было настолько несправедливо, что Нэнси даже не знала, как на это реагировать, рассмеяться или плюнуть братцу в рожу. «Ты просто идиот! Все это время я думала лишь о том, как сделать так, чтобы ты удержался на своем месте!» Он торжествующе достал из кармана какие-то бумаги. «Вот так-то ты об этом думала!» Нэнси узнала свой меморандум. «Именно так!» Этот план — единственная возможность для тебя сохранить пост президента компании. А реальная власть будет в твоих руках, я это понял с первых же слов». Он был полон негодования. «Вот почему я разработал собственный план». «Который не сработал», — с торжеством в голосе сказала Нэнси. «Я достала место на этом же самолете, я буду присутствовать на заседании правления». Тут она впервые посмотрела на Нэта Риджуэ. «Надеюсь, тебе не удастся все же взять контроль над фирмой Black Boots, «Не будь столь самоуверенной!» — вдруг заявил Питер. Она пристально посмотрела на брата. Он держался вызывающе агрессивно. Неужели Питер что-то припрятал в рукаве? Дальновидностью он никогда не отличался. «Тебе и мне принадлежит по 40% акций, Питер. Остальные разделены пополам между тетушкой Тилли и Денни Райли. Они всегда следовали моему слову. Они знают меня и знают тебя. Я зарабатываю деньги, а ты их теряешь, и они это понимают» хотя и держатся по отношению к тебе с почтением, но только ради памяти нашего отца. Они проголосуют так, как я им скажу. — Райли проголосует вместе со мной, — упрямо сказал Питер. Что-то в этом масляном упрямстве его насторожило. — С какой стати он будет голосовать, по-твоему, если ты фактически разорил компанию, — сказала она презрительно, но не с такой степенью уверенности, какую хотела продемонстрировать. Питер это ощутил. «Я тебя напугал, не правда ли?» — хмыкнул он. Увы, братец был прав. Она начала беспокоиться. Он абсолютно не выглядит подавленным, проигравшим. Нужно узнать, что кроется за его бравадой. Уверена, что твои слова — чистое бахвальство, — усмехнулась она. Отнюдь нет. Она знала, что если раззадурит брата, тот наверняка предъявит свои козыри. — Ты всегда притворяешься, что прячешь что-то в рукаве, но, как правило, это блеф. — Райли обещал мне свою поддержку. — Ты же знаешь, что Райли можно доверять не больше, чем гремучки, — сказала она презрительно. Питер почувствовал себя ужален. — Ему можно доверять, если хорошенько поощрить. — Так вот в чем все дело. Дэнни подкуплен. Это сильно ее озадачило. Дэнни известен своей продажностью. — Что же предложил ему Питер? — Это нужно узнать чтобы либо сорвать его план, либо предложить Дэнни больше. «Что ж, если твой план держится на обещании Дэнни Райли, то мне нечего беспокоиться», — воскликнула она, подчеркнуто насмешливо. «Он держится на его алчности», — объявил Питер. Нэнси повернулась к Нету. «На твоем месте я воспринимал бы все это с изрядным скепсисом». «Нэт знает, что я говорю чистую правду», — самодовольно парировал Питер нет конечно же, предпочел бы молчать, но когда оба, брат и сестра, повернулись к нему, он неохотно кивнул, подтверждая слова Питера. «Райли поручит ведение изрядного количества дел Дженерал Текстайл». Это был тяжелый удар, от которого Нэнси перехватило дыхание. Райли, разумеется, мечтает зацепиться за такую крупную корпорацию, как Дженерал Текстайл. Для маленькой нью-йоркской юридической фирмы это шанс, который выпадает раз в жизни. За такую взятку Райли продаст мать родную. Акции Питера вместе с акциями Райли составляют 50%. Акции Нэнси и тетушки Тилли тоже составляют 50%. При таком раскладе голосов все решит голос президента, Питера. Тот понимал, что он переиграл Нэнси и позволил себе победно улыбнуться. Но Нэнси не была готова признать себя побежденной. Она отодвинула стул и села. Потом повернулась к Нэтту Риджуэю. Она чувствовала, что он неодобрительно реагировал на перепалку между братом и сестрой. Ей было интересно, знал ли он, что Питер действует у нее за спиной. Именно это она и решила выяснить, обратившись к Нату. «Полагаю, ты был осведомлен, что Питер меня обманывает?» Он посмотрел на нее и плотно жал губы. Впрочем, она тоже умела сжимать губы. Нэнси ждала. Наконец он, не выдержав ее взгляда, сказал. «Я его об этом не спрашивал». Ваши семейные ссоры меня не касаются. Я занимаюсь не социальной помощью, а бизнесом». «А ведь было время, — думала она, — когда ты держал меня за руку в ресторанах, целовал на прощание, однажды даже сунул руку мне под блузку». «Ты честный бизнесмен?» «Ты это отлично знаешь», — последовал твердый ответ. «В таком случае ты не можешь одобрять нечестные методы, применяемые от твоего имени». Он на минуту задумался и сказал. «Это нечаянная церемония». О поглощении одной фирмы другой». Он хотел сказать что-то еще, но она не дала ему договорить. «Если ты хочешь воспользоваться бесчестностью моего брата, то ты сам бесчестный человек. Ты здорово изменился с тех пор, когда работал у моего отца». Она повернулась к Питеру, прежде чем Нэт мог ответить. «Разве ты не понимаешь, что наши акции будут вдвое дороже, если ты согласишься в течение двух лет осуществлять мой план?» «Мне твой план не нравится». «Даже без реструктуризации компания станет из-за войны гораздо дороже. Мы всегда бували армию, так подумай о расширении бизнеса, когда Штаты вступят в войну». «В эту войну Штаты не вступят». «Даже если так, война в Европе благоприятна для нашего бизнеса». Она взглянула на Нета. «Ты ведь это хорошо понимаешь, не правда ли? Поэтому и хочешь проглотить нашу фирму». Нет промолчал. Она снова повернулась к Питеру. — Нам надо выждать. Послушай меня. Разве я когда-нибудь ошибалась в таких делах? Разве ты терял деньги, следуя моим советам? Разве ты что-нибудь зарабатывал, идя мне наперегор? — По-моему, ты просто не понимаешь, в чем дело, — холодно произнес Питер. Но она-то как раз начинала догадываться о подоплеке действий Питера. — Чего же я не понимаю? Почему я иду на поглощение нашей фирмы? — Хорошо, так почему же? Брат молча смотрел на нее, и она прочитала ответ в его глазах. Он ее ненавидит. Эта мысль ее покоробила. У нее создалось такое впечатление, что она со всего маху вслепую натолкнулась на кирпичную стену. Ей не хотелось в это верить, но злобную гримасу на его исказившемся лице нельзя было истолковать иначе. Между ними бывали периоды напряженных отношений, естественное соперничество между детьми, но то, что ей открылось, оказалось ужасным, сверхъестественным, ненормальным, Об этом она даже не подозревала. Ее маленький братик ненавидит ее лютой ненавистью. Вот так же бывает, подумала она, когда мужчина, за которым вы замужем лет двадцать, вдруг заявляет, что у него роман с секретаршей, а вас он больше не любит. У нее закружилась голова, как бывает при сотрясении мозга. Да, к этому еще предстоит приспособиться. Питер не только глуп, жесток и злобен. Он готов причинить вред самому себе, лишь бы разорить сестру. Это ненависть в чистом виде. Наверное, он хотя бы отчасти спятил. Ей нужно было подумать. Ей захотелось выйти из этого душного, продымленного бара на свежий воздух. Она встала и покинула помещение, не сказав более ни единого слова. На улице она почувствовала себя лучше. Из устья реки дул легкий прохладный ветер. Она перешла на другую сторону улицы и пошла вдоль пристани, прислушиваясь к крикам чаек. Клиппер стоял посередине канала. Он оказался больше, чем ей представлялось. Люди, заправлявшие его топливом, на его фоне выглядели крошечными фигурками. Могучие двигатели с громадными пропеллерами вселяли успокоение. На борту она не будет нервничать, особенно после полета через Ирландское море в одномоторном самолетике Мервина. Но что же делать, когда она окажется дома? Питера отговорить не удастся. За его поступком годы скрытой вражды. Ей была отчасти жаль его, он все это время чувствовал себя несчастным. Но уступить ему она не может. Все же есть какой-то способ спасти то, что ей принадлежит по праву. Слабое звено — это Дэнни Райли. Человек, которого сумела подкупить одна сторона, может быть подкуплен другой. Быть может, она найдет, что ему предложить, что побудит его изменить позицию. Но это очень трудно. Взятку Питера, долю в юридическом обслуживании фирмы General Textile, нелегко перекрыть. Может быть, ему следует пригрозить? Это обойдется дешевле, но чем? Она может изъять из его фирмы семейные личные дела, но это не так уж много по сравнению с новым бизнесом в General Textile. дэни с удовольствием предпочел бы наличные, но ее состояние в основном связано в фирме Black Boots. Она может без хлопот достать несколько тысяч долларов, но дэни захочет большего, не меньше сотни тысяч. Столько денег ей не найти. Когда она пребывала в размышлении, кто-то громко выкрикнул ее имя. Она оглянулась и увидела, что ей машет рукой молодой служащий пан-американ. «Вас вызывает к телефону!» — крикнул он. «Мистер Мак Брайт из Бостона!» Внезапно забрежила надежда. «Может быть, Мак найдет выход. Он знает Дэни Райли. Оба они, как и отец, были в Америке ирландцами второго поколения, с подозрением относились к протестантам даже ирландцам». Мак был честным человеком, чего не скажешь о Дэнни, в остальном они очень похожи. И отец отличался скрупулезной честностью, но смотрел сквозь пальцы на мелкие погрешности, особенно если этим можно было помочь соотечественнику, выходцу из той же страны. Отец спас однажды Дэнни от разорения, вспомнила она, быстро шагая вдоль пристани. Это случилось несколько лет назад, незадолго до смерти отца. Дэнни, проигрывая крупное и очень важное дело, в отчаянии подошел к суде в их общем гольф-клубе, и попытался дать ему взятку. Судья взяточником не являлся. Он погнал Дэни прочь, пригрозив лишить его адвокатского звания. Отец вмешался, убедил судью в том, что то была случайная оплошность. Нанси знала о той истории, потому что у отца в последние годы не было от нее секретов. В этом был весь Дэни: скользкий, ненадежный, глуповатый, легко внушаемый. Наверное, она сумеет перетянуть его на свою сторону. Но у нее остается всего два дня. Она вошла в здание. Молодой человек подвел ее к телефону. В кабинете она прижала трубку к уху. Приятно было услышать знакомый, благожелательный голос Мака. «Все-таки ты успела на клипер?» — радостно сказал он. «Ай да, девчонка! Я буду на заседании правления, но плохая новость в том, что Дэнни будет голосовать на стороне Питера». «Ты поверила Питеру?» «Да! Дженерал Текстайл поручит Дэнни большую часть своих корпоративных дел». «Ты уверена, что это правда?» — с недоверием в голосе спросил Мак. «Здесь с Питером Нэт Риджуэй. Змеёныш!» Мак никогда не любил Нета и возненавидел его, когда тот начал ухаживать за Нэнси. Хотя Мак был счастливо женат, он ревновал Нэнси к любому, кто проявлял к ней романтический интерес. «Мне жаль, генерал Текстайл, если они поручат Дэнни ведение своих юридических дел». — Наверное, дадут дела не первой значимости. — Мак, это законно, если они предложат ему поощрительные премиальные? — Наверное, нет, но такое нарушение очень трудно доказать. — Тогда я попала в беду. — Похоже на то. — Извини, Нэнси. — Спасибо, дружище. — Ты предупреждал меня против Питера в качестве босса фирмы? — Да уж, конечно. — Нечего рыдать из-за пролитого молока, — решила Нанси. Она заговорила решительным тоном. — Послушай. Мы сейчас целиком зависим от Дэни, Чистая правда. Но ведь есть же у него какая-то цена. Хм. На некоторое время трубка замолчала. Наконец Макс сказал. Ничего не приходит на ум. Нэнси подумала о попытке Дэни подкупить судью. Ты помнишь, как отец вытаскивал Дэни из глубокой ямы? Это было дело компании Джерси Раббер. Конечно, помню. Не надо подробностей по телефону, ладно? Ты прав. Можем ли мы это использовать? — Не вижу, каким образом. — Пригрозить ему. — Ты имеешь в виду разоблачение? — Да. — У нас есть доказательства? — Нет. — Если только не найдется что-нибудь в старых бумагах отца. — Все эти бумаги у тебя, Нэнси. В подвале дома Нэнси в Бостоне были сложены коробки с личными документами отца. — Я их никогда не просматривала. — А сейчас на это нет времени. — Но мы можем сделать вид, — сказала она задумчиво. — Я вполне тебя понимаю. «Я просто размышляю вслух. Потерпи минутку. Мы можем сделать вид и известить Дэнни о том, что кое-что имеется в старых отцовских документах, нечто такое, что можно сделать достоянием гласности». «Не вижу, как это». «Послушай, Мак, это идея», — сказала Нэнси возбужденно, представляя себе открывающиеся возможности. «Предположим, ассоциация адвокатов или кто-то еще решит начать расследование дела Джерси Рабер. С какой стати?» Кто-то мог бы навести их на мысль, что там не все чисто. Хорошо. Что же дальше? Нэнси чувствовала, что она кое-что нащупала. Предположим, они узнали, что в бумагах отца есть важные доказательства. Они попросят тебя предоставить им эти документы для изучения. А я могу их предоставить, но могу и отказать. В простом адвокатском расследовании да, но если бы началось уголовное расследование, тебя бы вызвали повесткой, тогда у тебя не было бы выбора. План складывался в голове Нэнси быстрее, чем она могла выразить его словами. Она боялась даже надеяться, что он может сработать. «Послушай, я хочу, чтобы ты позвонил Денни, сказала она поверительно. «Задай ему следующие вопросы. Дай мне взять карандаш. Отлично, я готов». Спроси у него вот что. «Если начнется адвокатское расследование дела Джерси Раббер, то хотел бы он, чтобы я обнародовала бумаги отца». «Думаю, он скажет нет». Мак был явно озадачен. «Я думаю, он запаникует, Мак, он будет напуган до смерти, он не знает, что именно там есть — записки, дневники и письма, да все что угодно». «Я начинаю тебя понимать», — сказал Мак, и Нэнси услышала, как в его голосе зазвучали обнадеживающие нотки. «Дэнни подумает, что у тебя есть нечто такое, и он попросит меня его защитить, как это сделал отец. Он попросит меня ответить отказом на просьбу предоставить документы, и я соглашусь». На том условии, разумеется, что он проголосует вместе со мной против поглощения нашей фирмы, компании General Textile. Подожди минутку. Не торопись откупоривать шампанское. Дэнни продажен, но вовсе не глуп. Он тут же заподозрит, что мы все это придумали, чтобы оказать на него давление. Конечно, заподозрит. Но наверняка он знать не может и долго сомневаться не будет. Пожалуй, сейчас это наш единственный шанс. Попытаешься? Да. Нэнси стало легче. К ней вернулись Надежда и воля к победе. — Позвони мне в следующий пункт посадки. — Где это? — Ботвуд, Ньюфаундленд. Мы будем там через семнадцать часов. — Там есть телефон? — Наверняка, ведь там аэропорт. Закажи звонок заранее. — Хорошо. Счастливого тебе полета. — До свидания, Мак. Она повесила трубку на крючок. Настроение поднялось. Трудно сказать, купится ли Дэнни, но ее радовало хотя бы то, что появился план действий. «Двадцать минут пятого. Пора идти на посадку». Она вышла из комнаты и прошла через кабинет, где Мервин Лавзи говорил по другому телефону. Он помахал ей, чтобы она подождала. В окно было видно, что пассажиры шли по причалу к самолету. Она остановилась. «Сейчас мне не до того. Дай им все, что эти сволочи просят, и выполняйте заказ!» Нэнси была поражена. Она вспомнила, что у него на фабрике вспыхнул какой-то производственный конфликт. Теперь создавалось впечатление, что он пошел на уступки, что было на него совсем не похоже. Его собеседник, по-видимому, тоже удивился, потому что Мервин сказал. — Да, черт возьми, ты правильно меня понял. Я слишком занят, у меня нет времени спорить с инструментальщиками. До свидания. Мервин положил трубку. — Я вас искал, — обратился он к Нанси. — А вы своего добились? Убедили жену вернуться домой? — Нет. Я говорил не так, как следовало». «Нехорошо». «Она сейчас там?» Он посмотрел в окно. «Да, она там, в красном пальто». Нэнси разглядела блондинку лет тридцати с небольшим. «Мервин! Она просто красавица!» — воскликнула Нэнси. Она искренне удивилась. Почему-то Нэнси представляла себе жену Мервина не столь привлекательной, скорее типа Бетти Дэвис, чем Ланны Торнер. Бетти Дэвис и Ланна Торнер — американские киноактрисы. «Понимаю, почему вы не хотите ее потерять». Женщина держала за руку мужчину в синем блейзере, очевидно, ее спутника. Он был совсем не так красив, как Мервин, ниже среднего роста, с рядеющими волосами. Но вполне очевидно, что этот человек очень приятный, общительный. Нэнси сразу поняла, что жена Мервина искала мужу полную противоположность. Ей стало жалево. «Сочувствую вам, Мервин». «Я пока не сдался», — объявил он. «Я лечу в Нью-Йорк». Нэнси улыбнулась. «Вот это уже больше похоже на Мервина». «Почему бы и нет? Она женщина того типа, за которой мужчина может полететь через Атлантику». «Дело в том, — вдруг сказал он, — что это зависит от вас. Свободных мест нет». «Понятно. Как же вы попадете в Нью-Йорк? И почему это зависит от меня?» «Потому что вам принадлежит единственное свободное место. Вы купили номер для молодоженов. В нем два места. Я прошу вас продать не одно». Она засмеялась. «Мервин, я не могу лететь в номере для молодоженов с мужчиной. Я респектабельная вдова, а не харистка. «Вы передо мной в долгу», — настаивал он. «Я в долгу, но не могу расплачиваться собственной репутацией». На его красивом лице была написана решимость добиться своего. «Вы не думали о своей репутации, когда летели со мной через Ирландское море. Но это полет через море, а не ночевка в двуспальной кровати». Ей хотелось ему помочь. Было что-то трогательное в его решимости вернуть домой красавицу жену, но, искренне прошу прощения, однако в моем возрасте впутаться в публичный скандал... Послушайте, я все выяснил про этот номер для молодоженов. Он почти ничем не отличается от остальных мест в самолете. Там не двуспальная кровать, а две отдельные койки. Если мы на ночь оставим открытой дверь, то будем точно в том же положении, что два любых пассажира, чьи койки оказались рядом. — Но подумайте, что скажут люди. — О чем вы волнуетесь? Вы не оскорбляете этим мужа. Ваши родители давно умерли. Кому какое дело? — Когда Мэрвин хочет чего-нибудь добиться, он умеет быть настойчивым, — подумала она. — У меня двое сыновей, которым чуть больше двадцати, — возразила Нэнси. — Уверен, им это покажется забавным. Наверное, — грустно подумала она. — Но меня не может не беспокоить, как отреагирует бостонское общество. Так или иначе, это станет общеизвестным. «Послушайте, вы были в отчаянии, когда подошли ко мне на аэродроме. Вы были в беде, и я вас крепко выручил. Теперь в отчаянии я. Неужели вы этого не понимаете?» «Понимаю. У меня беда, и я взываю к вам. Это мой последний шанс спасти семью. Вы можете мне помочь. Я спас вас, вы можете спасти меня. Риск — легкий скандальный душок. От этого еще никто не умер. Пожалуйста, Нэнси». Она попыталась представить себе этот душок. Так ли уж в действительности важно, если вдова в день сорокалетия позволила себе нечто нескромное? Это даже, скорее всего, не повредит ее репутации. Матроны с Бикон хилл сочтут Нэнси легкомысленной, но люди ее возраста восхитятся проявленной ею решительностью. «Я давно уже не девица, в конце концов», — подумала она. Нэнси увидела его упрямое, искаженное болью лицо и почувствовала к нему теплоту. — Черт, у бостонского общества! Перед ней человек, который страдает. Он помог ей, когда она нуждалась в помощи. Без него Нэнси не оказалась бы здесь, Фуэнси. Он прав. Этим она обязана только ему. — Так вы мне поможете, Нэнси? — упрашивал он. — Ну, пожалуйста. Нэнси выбрала полные легкие воздуха. — Черт возьми! — Помогу, конечно!